Глава шестая. Конец испытания облаков. Путь к тому месту, где на них напали, занял у Кая всего пару минут, несмотря на то, что пришлось искать новые тропы через болото. Вернувшись, он увидел невредимую, но слегка запыхавшуюся Энни, вокруг которой валялась почти дюжина обугленных до черна тел марионеток. «Так вот, какой у тебя второй элемент!» – подметил Кай. Все же даже обычные таланты редко когда постигали лишь один путь. Так что такой гений, как Энни, однозначно должна была владеть еще чем-то, кроме пути меча. Девушка пожала плечами. «Я бы их и мечом всех убила, но тела этих существ восстанавливаются, даже если порубить на части», сказала она. «Проще было сжечь». Кай кивнул, вспомнив, что отрубленная девушкой голова марионетки тоже пыталась вернуться на прежнее место, вытягивая из себя маленькие мерзкие щупальца. Однако раны, которые он наносил противнику сам, почему-то не позволяли твари восстанавливаться. «Возможно, все дело в концепции инь, которую я сплел с энергией меча и усилил этим клинком», – предположил Кай. «Кстати, из-за тебя я все-таки испачкалась в грязи». Вновь показала свою детскую натуру полукровка, притопнув. «Я же говорила, что лучше бы мы выбрали другое место для выхода». «Подходящих точек не так много, а это ближайшая», – развёл руками Кай. «Да и воин ты или кто? Какой-то грязи боишься». «Хамф!» – фыркнула девушка, а затем, отвернувшись, пошла вперёд. «Нам вообще-то в другую сторону», – спокойно произнёс Кай после того, как не удалилась на десяток метров. Девушка замерла, медленно развернулась, а затем пошла к парню, будь то ничего и не произошло. Вздохнув, кайф встал на нужную тропу и тоже зашагал. «Нужно теперь удвоить внимание», – сказал он через минуту. «То, что управляло этими тварями, находится глубоко под болотами. Нам туда не добраться. Но через своих кукол этот, вероятно…» «Монстр может снова напасть». «Знаю, не маленькая», – буркнула полукровка, слегка помедлив с ответом. Продолжая путь и удвоив бдительность, благо он теперь знал, откуда стоит ожидать нападения, Кай размышлял о прошедшем бое. Парень не мог не впечатлиться силой Энни. Сам он едва сумел победить одну тварь, выложившись на максимум. Вероятно, сверхрегенерация и возможность постоянно поглощать энергию позволили бы ему сразиться и одолеть даже двух таких существ. Однако о битве с большим количеством и думать не стоило. Лишь при поддержке духа меча парень, возможно, справился бы максимум с пятью болотными марионетками. Но так или иначе, даже этот показатель не демонстрировал полностью всю мощь полукровки. Девушка не только смогла расправиться с тринадцатью тварями за такой короткий срок, но и сделала это без особых сложностей, потратив лишь часть сил. И если раньше Кай лишь догадывался, то теперь прекрасно понимал, что Энни безумно сильна. А поскольку они теперь уже оба более не рабы, участвующие в кулачном ордобое на потеху публики и хозяевам, то победить девушку у него нет никаких шансов. По крайней мере, пока он сам наконец-то не станет заклинателем. Кай все лучше понимал, насколько он сейчас слаб. Пока отряд Кая направлялся к одной из немногих точек, где пространственный карман соприкасался с внешним миром, другая группа воинов только начинала задумываться о способе возвращения. «Ах ты отрыжка, проклятый сутулой псины! Септус, сука, клянусь, когда-нибудь я грохну тебя!» Ругался сереброволосый Злотус, которого, конечно, тоже затянуло в скрытую долину Айви. «Твое счастье, что ты вшивая дрянь, нужен мне!» «Нужен, чтобы выбраться!» – тихо процедил эльф. Сейчас Злотус находился в джунглях недалеко от подножья вулкана. Парень почти не пострадал во время последних событий и сейчас занимался восстановлением тех повреждений, что Кай успел ему нанести в их коротком поединке. И как эта мразь смогла со мной сражаться на равных? Какой-то усиливающий артефакт, задумался аристократ, но тут же откинул эту мысль. Злотус хоть и был вспыльчивым, но все же не дураком. Нет, у человека не может быть чего-то настолько дорогого. А учитывая, что он легко справился с моей волей мастера, его фундамент очень хорош. Дерьмо! Похоже, действительно гений. Сколько у него баллов? 8,5? Нет, этого недостаточно. Тут как минимум твердая девятка. Но это даже еще не все. Оценка показывает только качество развития, но не учитывает личные способности и прогресс в законах. И судя по всему, этот уродец обладает как необычной линией крови, так и высокой скоростью познания элементов. Бездна. Он даже лучше меня из Септуса в пути меча. Не могу поверить, что такой человек вообще существует. Гадство. Сейчас, вероятно, мы равны, но если дать этому отродью время стать заклинателем, то это может очень плохо для меня обернуться. Я должен, просто обязан расправиться с ним, пока такая возможность еще существует. Почему-то я уверен, что отсюда он точно выберется. А значит, и в облачную обитель попадет без проблем. Ясно. Значит, там я его и прикончу. К счастью, несколько членов моей семьи уже давно в обители и занимает отнюдь не последние места в рейтинге. И тут в область наблюдения Злотуса вошла чья-то аура. Эльф кивнул. Вскоре раздался шелест, а затем из джунглей выбрался один из его подчиненных. «Старший брат!» – почтительно поклонился один из слуг великой эльфийской семьи, которого отправили помогать Злотусу в качестве члена его команды. Благо юноша начальной стадии ступени заклинателя, принятый в род леварий обладал высоким талантом, благодаря которому и получил столь важную миссию, а также награду. Возможность вступить в обитель. Мы нашли его. Отлично, оскалился аристократ. Идём. Пока Злотус восстанавливался, двое его слуг, которые прежде сражались с Феликсом, а затем смогли пережить гравитационный удар с помощью защитных амулетов, рыскали под джунглям, дабы найти кое-кого. И этот некто был для аристократа сейчас самым важным существом во всей скрытой долине. Шагая вслед за слугой, Злотус аккуратно обходил природные массивы ловушки, на которые указывал один из его артефактов. Всё же парень принадлежал великой семье, которая могла позволить себе подготовить одного из гениев по полной программе, снарядив множеством необходимых артефактов и полезной алхимии. Спустя четверть часа двое воинов выбрались из джунглей, выйдя к скалистой местности неподалеку от подножия вулкана. Еще через некоторое время они остановились. Возле небольшого валуна находилась пара эльфов. Один – второй выживший слуга Злотуса, а еще один – последний из команды Септуса, тот самый эльф, которого все считали шаксом и держали в плену. Собственно, его аристократ и искал. Старший брат – поклонился оставшийся здесь заклинатель, который дожидался господина. Он все еще не пришел в себя и, похоже, до сих пор... «Сам вижу! С дороги!» Нагло оттолкнул слугу Злотус, приблизившись к сидящему у камня эльфу. Схватив побитого беднягу за шею, аристократ поднял его перед собой. «Умоляю, не убивайте!» «Опять ты меришь свою чепуху!» Процедил сквозь зубы Злотус, взглянув в покрытые туманом глаза эльфа. «Где ключи от ошейника?» Повернув голову к слуге, резко спросил он. «Вероятно, они у господина Септуса, старший брат». «Дерьмо!» Сплюнул Злотус, усилив хватку на шее эльфа, из-за чего тот дернулся и пискнул. «Заткнись, мразь!» Грозно взглянул он на беднягу, который затрясся, но замолчал. Потратив несколько секунд на размышление аристократ принял решение. Бросив слугу Септуса обратно к камню, Он приказал ему, «Замри и не двигайся, иначе, клянусь, когда всё закончится, я сброшу тебя в этот вулкан!» К удивлению Злотуса, эльф с промытыми мозгами подчинился. Он даже не кивнул, боясь разозлить аристократа этим движением. Достав клинок и небольшой бумажный талисман из пространственного кольца, Злотус пронзил артефакт мечом. Бумага моментально вспыхнула, и сила, превратившаяся в пепел, покрыла лезвие, рукоятку, а затем и саму руку аристократа. Ощутив в ней возросшую силу, с хрустнул шеей, а затем внезапно взмахнул клинком, чья острота также увеличилась. Неподвижный эльф зажмурился, но, не почувствовав боли, медленно открыл глаза. В следующий миг он ощутил когда давящий на его шею артефакт, спал. После чего тело стало наливаться силой. Подавление больше не действовало. «Зараза!» — скривился Злотус. «Он вернул силы, но техника не спала!» «Ладно», — вздохнул он, а затем повернулся к слуге. «Так, ты, помоги-ка этому олуху прочистить мозги. Я больше не хочу видеть эту жалкую личность!» Можешь не церемониться. Главное, закончи побыстрее. Слушаюсь, старший брат. Бесстрастно ответил недовольный слуга, которого только что оттолкнули. В отличие от главы их отряда, он не являлся потомком ни одной из ветвей рода. Парень родился простолюдином и, лишь доказав свой талант, сумел привлечь к себе внимание великой семьи. Он согласился преклонить колено и поступил на службу аристократам. Вот только молодой эльф и подумать не мог, что ему придется подчиняться именно Злотусу, о мерзком и злобном характере которого были наслышаны многие. Но отказываться он не имел права, так что приходилось выполнять даже такие приказы. Единственное, что отличало его от обычных слуг, он являлся именно воином, причем с высоким талантом, благодаря чему имел право называть Злотуса не господином, а старшим братом словно их статусы были равными, а также носил фамилию семьи. Подойдя к слуге Септуса, заклинатель приложил ладоню к его голове. Он являлся одним из немногих участников испытания облаков, который владел техникой принудительного очищения. И хотя она имела всего лишь низший ранг, поскольку не относилась ни к одному из элементов, а значит не требовала законов, все равно являлась одной из сложнейших техник даже в золотом ранге. Обычно принудительное очищение требовалось использовать медленно, дабы аккуратно развеять чужую технику, наложенную на воина, и не навредить ему. Однако сейчас Злотус приказал поторопиться, и заклинатель не смел противиться. Закусив губу от сожаления, он ускорил течение энергии в плетении техники, желая никак не повредить разум услуги Септуса, ведь тот был таким же простолюдином, поступившим на службу к аристократам ради достижения силы. «Ара!» – закричал бывший пленник, задергавшись. Принудительное очищение приносило ему ужасные муки. Вот только это было наименьшим злом, которое оно могло причинить. Спустя несколько секунд все закончилось заклинатель облегченно вздохнул кажется ему удалось не навредить этому эльфу упавший на землю парень начал пробуждаться техника шакса наложенная на него исчезла пропал туман из взгляда где я произнес бледный воин заткнись и слушай меня поставил злотус свою ногу на плечо парня господин злотус Узнав гения союзной семьи, спросил слуга Септуса. «Он самый!» – ухмыльнулся аристократ. «В общем, мы спасли и пробудили тебя не для того, чтобы ты задавал тут вопросы. Сейчас же активируй метку и найди Септуса». Эльф хотел спросить, где они и что с его господином, поскольку из-за техники Шахса ничего не помнил. Однако тут же осёкся. Официально он мог не подчиняться Злотусу, однако интуиция подсказывала, что в нынешней ситуации у него просто нет выбора. Да и, честно говоря, ему и самому хотелось найти господина, который хотя бы не был таким злобным ублюдком, как потомок семьи Ливарий. Что же касалось самого Злотуса, то он знал, что Септус тоже попал в это измерение. Но так как среди них всех только он владел законами пути пространства, то аристократ решил отыскать знакомого, пока тот не сбежал отсюда один. Самый быстрый способ найти наследника семьи Шеликс – использовать поисковую метку. И, к счастью, под рукой оказался один слуга, который являлся членом команды Септуса, а значит, мог увидеть своего хозяина с помощью поиска. Выполнив приказ, воин сообщил Злотусу местонахождение Септуса. Как оказалось, тот замер почти у края острова, далеко на западе. «А еще я увидел невероятно яркое сокровище, господин Злотус. Оно находится буквально в десяти километрах от нас», — добавил воин. «Отлично!» — оскалился аристократ. В его душе разгорелся огонек алчности. «Тогда прихватим и его». «Веди!» «Не волнуйся! За эту информацию я вознагражу тебя, если там действительно окажется что-то стоящее!» Прошло полчаса. Сперва эльфы предполагали, что быстро доберутся до места, однако не учли, что сокровище находилось наверху. Вот и пришлось заклинателям подниматься к жерлу вулкана, который отнюдь не дремал. Они прошли примерно полпути к вершине, когда заметили небольшую лавовую речку, оканчивающуюся маленьким раскаленным озерцом возле пятнадцатиметровой скалы. Вокруг пруда из лавы собралось семеро монстров, лавовых горил. пятиметровых существ, покрытых грязно-коричневым камнем, который заменял им кожу. И глаза пылали огнем. Все они являлись титанами разных стадий. Однако не это привлекло внимание эльфов. Взглянув в центр пруда, злотус облизнулся. Он увидел ярко-красный цветок, растущий там. «Пламенный лотус скрытой долины». «Ранг. Нет доступа. Ваша ступень развития недостаточно высока». «Качество. Среднее». «Цветок императорского ранга среднего качества!» Чуть было не выкрикнул Злотус. «Да за такое сокровище даже небесные монархи готовы сражаться!» «Святые небеса! Как бы я хотел использовать его для себя!» «Но я не только слишком слаб для такого растения, но и не являюсь приверженцем пути огня!» «Жаль! Хотя...» Возможно, в облачной обители найдется что-нибудь, на что можно обменять это сокровище. Так или иначе, я просто обязан забрать его. Наконец-то небеса наградили меня за все испытания. Оскалился парень. Их почти вдвое больше, но это всего лишь тупое зверье. Максимум, что они умеют, это выплескивать энергию из законы лавы. Мы легко победим. Прокомментировал ситуацию аристократ, оглядев остальных. «Господин, я, конечно, сам вас сюда привел, но не слишком ли это рискованно?» Осмелился спросить слуга септуса «Кто знает, какие ловушки там могут быть?» Злотус хотел оскорбить парня, но сдержался. «Все же это не его слуга, а помощь еще одного заклинателя может сильно упростить задачу». «Нет, у меня есть артефакт. Он отслеживает неестественно структурированные сгустки нейтральной энергии и законов. Проще говоря, природные массивы. Так что можешь быть уверен, здесь их нет. Ответил аристократ. Так ты поможешь нам? Чем быстрее мы справимся, тем быстрее пойдем искать септуса. Слегка дернувшись, парень кивнул. Вот и хорошо. Отвернувшись, поморщился злотус. Сейчас я активирую талисман невидимости, а затем мы нападем. В итоге получилось, как сказал Злотус. Подобравшись к монстрам, эльфы атаковались сильнейшими техниками, стараясь мгновенно убить горилл. Высвободившаяся энергия и законы сразу же развеяли невидимость, но это уже не имело значения. Четверых титанов удалось победить сразу, а еще с тремя талантливые заклинатели расправились всего за минуту. «Идеально!» – заулыбался Злотус. джейт за цветком пойдешь ты. Вот амулет подавления. Активируй его, как только окажешься в пяти метрах, чтобы усыпить его душу». «Как прикажете, старший брат», – поклонился подчиненный, приняв артефакт из рук господина. джейт был единственным в их группе воинов, владеющим путем ветра. Благодаря ему он мог воспарить на пару метров над землей, а значит, спокойно долететь до центра пруда из лавы. Активируя технику, парень уже ощущал, как его ноги отрываются от поверхности. Заклинатель медленно поднимался, почти приблизившись к краю озера, но, увы, так и не добрался до туда. Гигантская каменная ладонь мгновенно накрыла парня, от которого осталось лишь кровавое пятно. Земля вздрогнула. Крайне талантливого члена великой аристократической семьи, являющегося заклинателем начальной стадии, прихлопнули словно комара. И никто не успел среагировать на это. Оставшиеся трое эльфов наконец ощутили новую ауру, которую ранее почему-то не замечали. Все они медленно подняли головы, чтобы увидеть колоссальных размеров лавовую гориллу, пикового монстра тиранической ступени. Судя по всему, это существо вплотную приблизилось к тому, чтобы стать священным зверем и обрести возможность трансформироваться в человека. Спустя секунду Злотос все понял. Его сердце пропустило удар. «Та скала! Та пятнадцатиметровая скала! Это было оно!» – мысленно кричал он. «Как мы его не почувствовали!» И откуда здесь вообще монстр, равный пиковому элементалисту? Это ведь невозможно в пространственном кармане. Пробудившийся монстр тем временем медленно поднимался, в конечном счете достигнув высоты семиэтажного здания. Оглядев жалких букашек, посмевших посягнуть на его сокровище, тварь оголила клыки. Можно было принять это за обычный звериный оскал, однако оставшиеся трое заклинателей почему то увидели улыбку жуткую улыбку которая может быть лишь у того кто обрел полноценный разум монстр насмехался над эльфами которые тут же бросились на утек резким и невероятно быстрым движением горила схватила ближайшего заклинателя который ничего не смог противопоставить твари отхватки монстра кости слуги септуса которому не повезло быть пойманным, затрещали. Однако сразу он не погиб. Парень внезапно ощутил, что его отпускают, подкидывая. Взлетев более чем на 50 метров, он увидел, как тварь распахнула под ним свою пасть. Заклинатель хотел попытаться использовать какую-то технику, чтобы отклониться в воздухе. Однако мощный поток энергии, выплеснувшийся из лавовой гориллы, Не дали ему и шанса совершить задуманное. Зверь поймал эльфа ртом, сжав челюсти. Раздался ужасный треск. Послышался дикий крик. всё закончилось через несколько секунд. Хорошенько проживав, тварь, наконец, проглотила свою добычу. Вновь явив кровожадную ухмылку, горилла сформировала в своей руке шар из лавы, который тут же затвердел. Крепко сжав его, разломав на множество камней, существо замахнулось, а затем метко кинуло крошево в одного из эльфа. Тот успел сформировать защиту, однако перед физической мощью зверя тиранической ступени такой жалкий барьер не мог выстоять. Сотни крупных камней запросто пробили щит из кромса в заклинателе. Еще один нарушитель умер. Оглядевшись, зверь понял, что последняя букашка исчезла. Еще одного эльфа нигде не было видно. Это могло бы разозлить монстра, однако он лишь заулыбался сильнее. «Играть!» – пронеслось в его недавно сформировавшемся разуме, который завершит свою эволюцию лишь в момент перехода гориллы на ступень священного зверя. Воспользовавшись моментом, Злотус постарался сбежать как можно дальше. И вроде как ему это даже удалось. В один миг парень активировал все свои силы и даже слился с двумя духами, чтобы как можно скорее укрыться от чудовища. «Ну давай, давай, давай же!» Мысленно кричал парень, напитывая свой самый ценный артефакт энергии. «Плевать на всех! Плевать на Септуса! Плевать на этот проклятый цветок!» «Главное выжить!» «Ну давай, активируйся же!» В руках парень сжимал редчайший артефакт среднего качества императорского ранга, способный перенести владельца в любое место в радиусе 10 тысяч километров и даже выйти за пределы искусственных измерений. Его парню подарил глава семьи леварий когда молодой эльф наконец стал заклинателем. В 20 лет. Единственный минус этого предмета – Он являлся одноразовым. Вот почему Злоту скотел найти Септуса и выбраться из этого пространственного кармана с его помощью. Однако теперь уже было плевать. После испытанного ужаса аристократ понял, что либо он сейчас использует этот невероятно редкий предмет, либо никогда. «Наконец-то! Еще чуть-чуть!» ощутил он старт активации. Законы пути пространства уже начали покрывать тело злотуса, искажая область вокруг него, как вдруг их всё сдуло неимоверно мощным потоком плотной энергии. Процесс телепортации прекратился. Мгновение спустя все вокруг сдрогнуло. Гигантское каменное тело приземлилось перед злотусом, чуть его не опрокинув. Парень бросился в сторону, но уже было поздно. Тварь поймала его последний миг злотус лишь успел выпить эликсир золотого тела, препарат низкого качества императорского ранга. Вероятно, еще одну порцию он сможет получить не раньше, чем сам станет священным лордом. Плоть эльфа моментально окрасилась в цвет золота, став больше похожей на доспех, покрывший все тело. Схвативший заклинателя монстр удивился. Поскребя ногтем с лотуса, существо поняло, единственное, что оно может сделать, сорвать с парня одежду. На самом аристократе не осталось ни следа. горила попыталась перекусить эльфа пополам, но это тоже не получилось. Сжав парня в ладони, озадаченное существо внезапно улыбнулось. «У-у-у, урк-урк!» Оглушительно закричал монстр, радуясь новой игрушке. Горилла запрыгала и закрутилась. Злотус чуть было не расслабился, увидев это. А в следующее мгновение им со всей силы ударили о скалы вулкана. К счастью, на золотой коже не появилось ни трещинки. Внутренние органы тоже уцелели. Вот только монстр этому даже обрадовался. Аккуратно взяв эльфа за ногу, насколько это вообще было возможно для существа таких размеров, чудовище принялось бить им о землю, словно какой-то игрушкой. С каждым взмахом горилла делала это всё сильнее и сильнее, пока временно укрепленная плоть не начала проигрывать. Злотус получил первые повреждения, но тварь не остановилась. Взяв его обеими руками, Она метнула парня в еще одно озерцо из лавы, в котором не было ничего ценного. К счастью, золотое тело могло противостоять даже высоким температурам. Вот только аристократ и представить себе не мог, что спустя мгновение ему придется выдержать вес огромного монстра. Разбежавшись, горилла обеими ногами прыгнула на эльфа, а затем запрыгала на нем, испытывая прочность игрушки. Злотус не сдавался. Продолжая поддерживать концепцию насилия эликсира, он не давал золотому телу спасть с себя. Вот только вечно действие этого препарата длиться не будет. А с учетом того, что эльф все же получил серьезные повреждения, то, видимо, его неуязвимость закончится раньше, чем он рассчитывал. А больше козырей у него, увы, не имелось. В какой-то момент горилля наскучила скакать по эльфу, и она достала его со дна расширившегося озера лавы. Осмотрев игрушку и увидев, что руки у той больше нет, да и лицо теперь покрыто мозаикой трещин, тварь оскалилась, а затем отшвырнула парня со всей силы в сторону. Эльф столкнулся со скалой почти в километре от монстра, пробив ее словно пуля. Монстр тут же бросился в догонку за игрушкой. Преодолеть такое расстояние за короткий срок для него было сущим пустяком. Однако, внезапно все затряслось, и это ощутило даже гигантская лавовая горилла. Замерев, она взглянула на исходящий из жерла вулкана дым в ужасе перед тем, что находилось внутри горы, но вскоре тряска закончилась. вулкан успокоился И теперь Горилла могла продолжить свою игру. Вот только уже было поздно. Монстр допустил ошибку, дав злотусу слишком много времени. Вдали блеснула вспышка, и аура искалеченного парня исчезла. Аристократ покинул скрытую долину Айви. Уже сорок минут, как Кай и Сенни добрались до места, где парень понял, что здесь кто-то был. Некто обогнал их отряд, воспользовавшись этой точкой, чтобы покинуть пространственный карман, буквально за час до прихода мечника. Кай предположил, что это Септус, и понял, что прав, когда сумел определить остаточные эманации его ауры. Впрочем, это никак не влияло на план парня, за исключением того пункта, что, возможно, с той стороны и ждет засада. требовалось подготовиться чем Кай и занялся. «Эй, может, я пока пособираю сокровища? Они здесь точно должны быть!» произнесла Энни. «Слишком опасно. Мы не знаем, кто здесь еще может обитать, кроме тех марионеток». «Ты считаешь меня слабой?» уперла руки в бока возмутившаяся девушка. «Я считаю, что здесь есть те, кто сильнее тебя. Вот и все. К тому же, если ты активируешь поиск, то раскроешь наше местоположение всем остальным». «Но разве ты не сказал, что они ушли?» «Ушел только тот блондин. Ауру Сереброволосого и его слуг я здесь не ощутил. Так что, вероятно, они тоже где-то в этом измерении». «Поняла», — огорченно вздохнула полукровка. «Как ты вообще обнаружил тут остатки его ауры? Я вот, например, вообще ничего не почувствовала». Кай пожал плечами. Не мог же он рассказать, что энергетическое зрение позволяет ему видеть даже уникальные оттенки аур. И эти цвета могут сохраняться гораздо дольше, чем остатки самой ауры. А судя по всему, Септус пытался скрыть, что был здесь. Спустя час Кай наконец закончил подготовку. За это время он вдоль и поперек исследовал все особенности пространства в этом месте. И смог в итоге понять, как лучше пробиться наружу. Кроме этого, парень оставил здесь две метки с помощью объединяющего пространства кольца. Первая требовалась для того, чтобы открыть портал отсюда к Дардину, который выступит в качестве тарана для стен этого измерения. Ну а вторую метку юноша решил оставить на всякий случай. Сейчас он слаб, однако в будущем может вернуться в скрытую долину Айви. «Мы уходим», – поднявшись, сообщил Кай. «Ну, наконец-то!» – заулыбалась Энни, подойдя к парню. В следующий миг рядом в воздухе возникла рябь, из которой быстро сформировался трехметровый голубой диск. Девушка тут же направилась к нему, однако ее резко остановила хватка Кая. «Стой! Нам не сюда!» – сказал он. «Не сопротивляйся! И уже хватит вырывать руку!» Парень протянул свободную ладонь к незаметной, без энергетического зрения, пространственной трещине, после чего окутал себя и Энни законами и энергией. Сделав шаг, он активировал технику. Оба воина, как и Феликс с Глефусом и Шаксом, находящиеся внутри пространства ночи, успешно покинули скрытую долину Айви лишь на минуту опередив начавшееся вскоре короткое землетрясение. Вернувшись в горы, где уже перестала бушевать метель, кай Кайсене, а также частично восстановившимся Глефусом, вернулись к поиску сокровищ, чем и занимались до самого окончания испытания. В конечном счете, когда время третьего этапа истекло, всех выживших участников, которые в этот момент находились в горах, автоматически телепортировала обратно на то самая плата, где состоялись первые два этапа. Кай, Энни, Феликс, Глефус и даже до сих пор не очухавшийся Шакс, с которым остальные поделились облачными монетами, прошли третий этап. Их команда заняла пятое место по ценности и количеству собранных сокровищ. Испытание облаков подошло к концу. Пришла пора 183-м воинам, наконец, стать участниками облачной обители. Высоко в небесах скрытой долины айвы плавал незримый для обычного зрения островок, где находилось лишь одно дерево, обладающее удивительной розовой листвой, а также толстым и высоким стволом. Мощные корни заполнили все вокруг. «Вот они и ушли!» Болтая босыми ногами, произнесла сидящая на краю парящего острова девочка. «Но не стоит волноваться!» Обернувшись, посмотрела она на дерево. «Я знаю, что скоро сюда придет очень много новых ребят. Плохих и хороших, сильных и слабых. Их будет, как муравьев!» Воскликнула малышка, резко взмахнув руками, из-за чего чуть не упала. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Засмеялась она, когда длинный корень внезапно обвил ее за талию. «Прости, я не хотела тебя напугать. Лучше послушай». «Очень скоро кто-то обязательно наконец-то заберет нас с тобой». «Кто-то достойный». Снова взглянула девочка на дерево. «Хотя мне даже жалко будет расставаться с тобой». Помрачнела она. «Нет, что ты? Я не плачу. это Кажется, просто дождь начинается. Прости, мне пора. Похоже, старикашка скоро заметит, что я не в обители. Да и со вторым нужно поиграть. Но я скоро обязательно тебя навещу. Так что не бойся. Пока-пока. Улыбнувшись яркой, словно солнце, улыбкой, девочка помахала руку и дереву, а затем, сделав шаг за край парящего островка, исчезла.